Глава одиннадцатая Удрученный и дрожащий Варава следовал за своим новым другом. Внутренний голос убеждал его в неоспоримой правоте слов Мельхиора. Но почему этот таинственный иностранец знал так много? Он поднимался в гору с сердцем грустным, почти отчаявшимся, Он чувствовал, что должно совершиться что-то ужасное, и на детей Израиля со страшной силой падет проклятие, которое они на себя навлекли. Даже сам Бог не может отменить судьбу человека или народа, выбранную ими по своей воле. Иссохшаяся земля потрескивала под ногами людей, будто горела. Было почти три часа дня, и солнце беспощадно жгучими лучами опаляло гору, напоминающую огромный муравейник — «с роящимися пчелами людьми». Невысокий голговский холм, подняться на который в прохладу было так легко, сейчас многим казался труднодоступным. Наконец, преодолев подъем, Мельхиор и Варава увидели, как несколько женщин сгрудились возле одной из своих подруг, бывшей в обмороке. Подумав, что это Юдив, Варава кинулся вперед, Мельхиор его не останавливал. Но Вараве пришлось разочароваться — Там были только бедно одетые, горько плачущие женщины. Лишь одна из них выглядела знатной, и хотя лицо ее скрывал капюшон, ясно было, что это не Юдиф. Плащ на ней был не красный, и вся фигура ее выражала глубокую скорбь, чувство, незнакомое Юдифи. Потерявшее сознание выглядело беднее всех подруг, на ней было грубое платье из серого полотна. Поражала ее тихая трогательная красота. Роскошные волосы рассыпались по плечам, И густыми золотистыми волнами обрамляли лицо, черты которого были нежны и округлы, как у ребенка. Темные ресницы зеленых глаз отбрасывали тень на бархатистые щеки. Что с ней? участливо спросил Ворава. Женщины, посмотрев на него, ничего не ответили. Ворава вернулся к Мельхивору. Там девушка чудной красоты, она в обмороке. Нельзя ли помочь ей, сказал он. «Это златокудрая красавица! «Городская блудница, Мария Магдалина». Варава вздрогнул, как ужаленный, брови его нахмурились. «Мария Магдалина?» — растерянно бормотал он. «Я много про нее слышал. Сам я не бросил бы в нее камня, но все же, если я сегодня увижу Юдив. «Ты не хочешь оскверниться, мой добрый Варава», — прервал его Мельхиор. «Как я тебя понимаю? Твоя Юдив невинная голубка, а Мария — грешница». «Так оставь ее там, где она лежит. Только знай, что та, которую ты, убийца, презираешь, раскаялась и прощена тем, кто сейчас умрет. Но что тебе до этого? Его распнут, а ты будешь жить. О чудный мир, творящий правосудие!» Вораву жок стыд. «Если она раскаялась, то почему бы тебе не подойти к ней?» «Почему?» — повторил Мильхиор задумчиво. «Если бы я сказал об этом...» ты узнал бы то, чего пока не можешь понять. Могу сказать тебе только одно. Среди этих женщин есть та, к которой я не смею подойти. Место, куда ступает ее нога, становится священным». Ворава окинул женщин беспокойным взглядом, пытаясь понять, о ком говорил Мильхиор, и увидел, что Магдалина очнулась и, хотя слабо, но стояла на ногах, поддерживаемая подругами. Ворава снова изумился великолепию ее волос, золотом, сверкающих в лучах солнца. Вдруг раздался душераздирающий вопль, а через мгновение новый, с такой же страшной звериной силой. Варава посмотрел на своего спутника. «Это первое ощущение той боли, которую ты сегодня мог бы испытать», — сказал Мельхиор. «Это приглаждают к кресту двух воров». Ближе к эпицентру событий толпа стояла глухой каменной стеной, Но вдвоем с Мельхиором Варава легко проходил сквозь нее, и вот перед ним развернулась сцена страшной казни. По указанию Каиафы, два разбойника должны быть распяты раньше Назарея, Сделано это коварным священником для того, чтобы устрашить Иисуса, заставив сначала быть свидетелем их мучений. Но ни тени страха не было на божественном лике. Иисус стоял прямо как повелитель множества миров, сознающий свою силу. Высокая фигура в белых ризах резко выделялась на фоне пылающего неба и привлекала к себе весь ослепительный блеск, все великолепие солнечных лучей. Каждый шип тернового венца сверкал, как бриллиант. Чудный лик выражал бессмертную красоту. Ноги его легко касались раскаленной земли. Весь он казался белым облаком, спустившимся с небес. Земля, небо, солнце были частицами его. Произнеси он слово, одно повелительное слово, от него содрогнулась бы вселенная. Но он продолжал молчать, и только глаза его говорили. «Я пришел, чтобы поднять завесу смерти, которой все боятся. Я пройду через пытки и страдания, чтобы подбодрить слабое человечество, и я приму смерть как человек, чтобы доказать». Умирая на кресте, человек воскресает для новой, вечной жизни. Еще более страшные вопли неслись лежащих на земле крестов, на которых корчились распинаемые разбойники. Глянув в ту сторону, Ворава не смог сдержать удивленного возгласа. Ганан! Несчастный смотрел на него волком. Лицо, искаженное болью, выражало теперь еще страшную злобную зависть. Ты, ворава! «Ты свободен, собака, а меня распинают и по твоей вине. Ты подбил меня на преступление. Правосудие! Я требую правосудия! Ты должен быть на моем месте, а не глазеть на мои мучения, стоя рядом с приличными людьми». Привязав руки разбойника к поперечине креста, палачи принялись вбивать огромные гвозди в ладони. Ганан неистово завопил, кровь хлынула у него из горла, лицо побагровело. «Трусливый шакал!» — засмеялись воины. «Римлянин не стал бы так кричать. Умри мужественно, а ворово ставь в покое. Он прощен и освобожден по закону». «Прощен!» — забормотал Ганан. «Будьте же прокляты, Адам! Ты твоя распутная!» Он не успел договорить. Крест подняли и поставили в заранее приготовленную яму. Распятый испытывал невыразимые муки и силился оторвать от кристалла ладони. Кровь сгустилась и потемнела на его распухших руках. Похолодев, вораво отвернулся. «Все так страдают на кресте?» — с дрожью в голосе спросил он своего покровителя. «Да, все сотворенные из глины», — холодно ответил Мильхиор и посмотрел на мучившегося преступника так, словно изучал его. Он мог быть счастлив, но не захотел. Он сам виноват в том, что происходит сейчас. «А что ты скажешь про Назарея?» «То же самое», — ответил Мельхиор, но голос его звучал мягко. «Он сам избрал этот путь, и ему зато слава во веки веков. Время — его рабыня, судьба — его подножие, а его крест — спасение человечества». «Если ты так думаешь», — пробормотал растерянный Варава, «то разве не лучше было бы поговорить с ним, пока он жив, попросить его благословения», «Его благословение предназначено не для меня одного, а для всех», — сказал Мельхиор торжественно. «Я с ним говорил давно, но теперь время бодрствовать и молиться». Между тем палачи хлопотали возле второго распинаемого. Он не сопротивлялся и не кричал. Лишь когда в ноги вонзились огромные гвозди, застонал от безумной боли, но почти сверхъестественным усилием превозмог себя и только прерывисто дышал. Его глаза смотрели на Назарея, и это помогало ему переносить боль. Когда рядом с первым вознесся второй крест, толпа заколыхалась. Пролог окончен, и скоро начнется главное действие, захватывающей драмы. Разглядывая нетерпеливые лица, жаждущие увидеть смерть того, кто называл себя сыном Бога, Варава словно обжегся об ослепительную красоту женщины, одетой в плащ цвета красного золота, как мотылек полетел он к этому яркому опасному пламени к этой зловещей красоте юдив